Глава 123. О Блаженной Деве Мартине. Не следует забывать и Блаженную Мартину. Эта благословенная Дева родилась в Риме от очень благородных родителей и была очень хороша собой. Император принуждал ее быть его женой, но она ответила, «Я христианка, уготована животворящему Богу, который радуется целомудрию тела и чистоте сердца. Ему я приношу жертву, и припоручаю себя». Император, негодуя на нее за эти слова, приказал отвезти ее в храм и заставить почитать идолов. Там она преклонила колени, обратила к небу взгляд, сложила руки и вознесла молитву Богу. В этот момент идолы задрожали и рухнули, храм обрушился и раздавил служителей идольского культа. Дьявол, сидевший в главном идоле, закричал и признал Мартину рабой божьей. Тиран император, чтобы отомстить за своих идолов, предал Мартину ужасным мучением. Бог явился ей и укрепил её. Она же молилась за своих мучителей, и те обратились в веру по ее заслугам, как и большое количество народа. Император же при этом все более упорствовал и приказывал мучить её разными ужасными пытками. Но ее мучители закричали, что видят Бога и его святых рядом с ней, и просили пощады. Они обратились в веру, и так как она молилась за них, свет снизошел на них, и с неба послышался голос «Я вас пощажу из любви к моей возлюбленной Мартине». Тогда вскричал тиран, увидев, что они уверовали «О, безумцы! Вы обмануты этой колдуньей Мартиной!» Те же ответили безо всякого страха. «Ты сам обманут дьяволом, который живет в тебе, ведь ты не знаешь своего Создателя!» Император, обезумев, приказал их повесить и четвертовать. Они же приняли мученичество радостно, продолжая хвалить Господа. Император приказал раздеть Мартину до нога. Тело ее было белее лилии, и все видевшие изумились ее великой красоте. Император в вожделении долго уговаривал ее, но когда увидел, что она не желает слушать его, приказал кромсать ее тело, и тогда из ран вместо крови потекло молоко, и стал исходить чудесный аромат. В еще большем исступлении он приказал растянуть ее между четырьмя столбами и ломать ее члены. Мучители ее так упорствовали, что выбились из сил. Бог хранил ее живой, чтобы ее мучители и все присутствовавшие успели обратиться в веру. А палачи начали кричать «Император, мы больше не можем продолжать, потому что ангелы бьют нас цепями!» Тогда новые палачи пришли ее мучить, и они неожиданно упали мертвыми. Император в растерянности уже не знал, что делать. На нее, распростертую на земле, он приказал лить раскаленный жир и придать ее огню. А она все продолжала славить Бога, и из уст ее исходил божественный аромат. Когда римляне устали ее мучить, они бросили ее в темницу и ушли отдыхать. Темницу остался сторожить эмениан кузен императора. И увидел он Мартину, сидящий на троне в окружении ангелов, в дорогих одеждах. Лился яркий свет, и звучали мелодичные песнопения». В руках она держала золотую табличку, на которой было начертано «Господин наш, сладчайший Иисус Христос, дочти мы дела твои в благословенных святых твоих». Эминиан, поразившись увиденному, отправился сообщить об этом императору. Тот же ответил ему, что он поддался чарам Мартины. На следующий день тиран приказал вынести ее наружу, и все удивились, увидев ее целой и невредимой и многие, созерцая ее, обрели веру. Он приказал снова везти ее в храм, чтобы заставить поклониться своим лживым богам. Тогда дьявол, сидевший в Идале, заревел ослиным голосом. «Увы мне, увы! Я побежден!» Дева приказала ему выйти и показаться во всей своей чудовищности. Прогремел ужасный гром, с неба низверглась молния, Идол опрокинулся и жрецы сгорели заживо. Еще больше остервенился император, он приказал повергнуть ее на земь и рвать ее плоть железными щипцами, но она продолжала хвалить Господа. видя что она продолжает жить, император приказал бросить ее диким зверям, чтобы те сожрали ее и огромный лев неевший в течение трех дней подошел к ней наклонился и лег рядом, как пес, и стал зализывать ее раны. Мартина же благословляла Господа нашего, говоря, «Слава тебе, Господи, благодатью своей усмиряющему дикость коварных хищников!» Тиран, разгневавшись на это, приказал отвести льва обратно в ров. Лев же вскочил в большом гневе и, прыгнув на имениана, кузена императора, убил его. От этого император очень опечалился и приказал бросить Мартину в большой костер. Она стояла в огне и улыбалась. Бог тем временем послал сильный ветер, огонь отступил от нее, но охватил и сжег ее мучителей. Император приказал остричь ее прекрасные длинные волосы. Тогда дева сказала ему, «Ты лишишь меня волос, которые, как сказал апостол, есть лучшее украшение женщины» а Бог лишит тебя царства, накажет тебя, и будешь ты ждать смерть в большой печали. Тогда он приказал заточить ее в храме с языческими богами, собственноручно забил и запечатал вход своей печатью. Через три дня он вернулся и обнаружил богов поверженными, а Мартину, играющей с ангелами, целой и невредимой. Император спросил ее, что она сделала с его богами, и она ответила, «Их повергла добродетель Иисуса Христа. Тогда он приказал, чтобы ей перерезали горло. В тот момент раздался глаз: Дева Мартина, за то, что ты сражалась ради имени моего, войди со святыми в царство мо, и пребывай со мной в вечной радости. Так скончалась блаженная Мартина. Тогда пришли епископ римский и все священники и с почетом погребли тело в церкви. В тот же самый день император, Имя которому было Александр, был поражен такой болью, что от нее он грыз свое тело.